Необходимо помнить, что мир заполнен людьми, которые делятся на правшей и левшей. Не затрагивая детальные проблемы нейрофизиологии головного мозга, а также тонкости взаимодействия его правого или левого полушария, отметим следующее. В зависимости от того, как построено у конкретного человека межполушарное взаимодействие, его относят к левшам или же правшам. С правшами проще применять вышеизложенные техники. А вот левшей существует на Земле более двух десятков разновидностей, и проводить им такую зрительную диагностику вам будет сложнее. В связи с этим запомните простое правило. Если человеку задают вопросы, ответы на которые обязательно должны находиться в его памяти, а в ответ идёт движение глаз в зоны конструирования и наоборот. Если на вопросы, связанные с конструированием, в ответ идёт движение глаз в зоны памяти, перед вами стопроцентный левша. И при расшифровке его поведения вы должны будете внести поправки в расположение зон памяти и зон конструирования. Для начала будет неплохо, если вы разберетесь, где у того или иного человека зоны памяти и зоны конструирования. Еще раз напомним, прежде чем сказать, человек перерабатывает, готовит эту информацию, и именно в этот момент его глаза активно движутся в те или иные зоны. Используя ориентацию в зонах, Еще до сказанных слов вы будете знать, что скажет человек – то, что на самом деле имело место быть, или то, что он только что придумал. Движение глаз человека – одно из наиболее тонких проявлений языка тела, но и их оценка должна проводиться в комплексе с другими телесными сигналами и, конечно, с речью человека. А вот какой анализ приводится Романом Ронином в практическом пособии «Своя разведка». Способы вербовки агентуры, методы проникновения в психику, форсированное воздействие на личность, технические средства скрытого наблюдения и съёма информации. Откровенно говорят о внутренних переживаниях человека его глаза. Недаром опытные игроки пытаются скрывать их выражения за стёклами тёмных очков. Людей обычно выдают какие-либо изменения в обычном выражении глаз. Возникновение некой эмоции, сигнал реагирования на стимул. Непроизвольные движения глаз, заметно бегающие глаза, тревога, стыд, обман или страх. Блестящие глаза, горячка или возбуждение, остекленелый взгляд, чрезвычайная слабость. Увеличение зрачков. Это означает ощущение интереса и получение удовольствия от информации, общения, фотографии, партнёра, пищи, музыки и прочих внешних факторов. принятие чего-либо, но также и сильное страдание, употребление некоторых лекарств и даже наркотиков, марихуаны и кокаина, сужение зрачков, накатывание раздражения, злобы, ненависти, исходных отрицательных эмоций, неприятия чего-либо, а также действия определённых наркотиков, таких как морфий и героин. Сумбурные движения зрачков, знак опьянения. Чем больше таковых движений, тем человек пьянее. И, наконец, усиленное моргание, возбуждение и обман. Люди всегда предпочитают смотреть на тех, кем они явно восхищаются, или на тех, с кем у них близкие взаимоотношения с близкого расстояния. Женщины при этом проявляют больше визуальный интерес, чем мужчины. В ходе общения чаще всего смотрят партнеров в глаза, когда слушают, а не когда говорят. Хотя, осуществляя внушение... Ино раз применяют прямой взгляд, глаза в глаза в момент произнесения диалога. Субъект, который смотрит вам в глаза заметно меньше 1/3 всего периода общения, либо нечестен, либо пытается скрыть что-то. Тот же, кто не скрываем упорно вглядывается в глаза, испытывает к вам повышенный интерес. Зрачки расширены высказывает откровенную враждебность, зрачки сужены или стремится доминировать. Модификация контакта в глаз имеют следующую расшифровку. Отсутствующий взгляд означает сосредоточенное размышление. Переведение взгляда на окружающий предмет и потолок означает падение интереса к беседе и излишний длинный монолог партнера. Настойчивый и пристальный взгляд в глаза, зрачки сужены, является признаком враждебности и явного желания доминировать. Настойчивый и пристальный взгляд в глаза, зрачки расширены. Это знак сексуальной заинтересованности. Отвод и опускание взгляда означают стыд и обман. Взгляд сбоку недоверие. Взгляд то отводится, то возвращается назад это знак отсутствия согласия, недоверия. В книге Гизберта Бройнинга "Руководство по поведению переговоров" приводится следующая информация: Взгляд человека подаёт сигнал, в каком направлении движутся его мысли в настоящий момент. Как известно, человеческий мозг состоит из левого и правого полушария. Учёные, изучающие мозг, характеризуют оба полушария следующим образом. Левое полушарие отвечает за связь с сознанием, методическое мышление, мышление, направленное на анализ и контроль, временные процессы и понятийное сходство. А правое полушарие отвечает за слуховую сферу, зрительную сферу, восприятие, целостную функцию, творческую и созидательную функцию и образную память. Вид мышления влияет на движение глаз. Наблюдая за тем, кто находится напротив вас, можно увидеть, например, что его взгляд движется от себя налево. Это показывает, что партнёр включил левую половину мозга. Ловяв по направлению взгляда партнёра, что в данный момент загружена его левая половина мозга, готовьтесь к тому, что ваш партнёр хорошо осведомлён об обсуждаемой проблеме и будет стараться приводить доказательства для своих доводов, останавливаясь на деталях, резюмировать сказанное. В его действиях вы увидите определённую систематику и методику. Если же партнёр смотрит со стороны наблюдающего направо, то тогда загружена его правая половина мозга. Эта область мозга управляет эмоциями. Здесь сосредоточены все воспоминания и собираются конкретные впечатления. Вы затрагиваете правую половину мозга партнера, когда используете в своем изложении различного рода примеры, аналогии и исторические сведения. Конец цитаты. Ну и напоследок интересные цитаты наблюдений из книги Глэна Вилсона и Криса Маклафена из их жестов. Первая цитата. «В любой беседе доминирует тот...» На кого глядят больше. Он на языке глаз как бы предлагает в ответ меньше, чем получает. И вторая цитата: смотреть на людей образом жизни, которых является насилие, может быть просто опасно. Известный случай, когда уличные хулиганы нападали на постороннего лишь за то, что он пристально на них посмотрел. Люди, умудрённые опытом, знают, когда, идя по улице, следует отводить взгляд. думаю, что вы оцените всю важность приведённой информации и ещё не раз повторите про себя и вслух седьмой закон Астапа Бендера. Согласны? Ну, по глазам вижу, что согласны. Нет, у него не лживый взгляд. Его глаза не лгут. Они правдиво говорят, что их владелец плут. Роберт Бёрнс.